13. Приключения на Южном полюсе. Грунты и Зальтер были заняты беседой с марсианами. На этот раз их подробно расспрашивали об устройстве жизни на Земле. Грунты указал им на карте страны, населённой различными расами и границы наиболее значительных государств. Марсиан очень удивило, что на Земле существуют большие области совсем или почти не исследованные людьми, и что обитатели этих областей не имеет никакого влияния на историю всего человечества. Хотя и на Марсе наблюдается большое различие в развитии отдельных граждан и племен, но совершенно не цивилизованных местностей там вообще не встречается. Грунты спросил, сколько жителей насчитывается на Марсе, и к своему удивлению узнал, что число их достигает трех тысяч трехсот миллионов. Значит, их было вдвое больше, чем людей, хотя поверхность Марса в четверо меньше поверхности Земли. "В таком случае мы можем уступить вам часть нашего населения", пошутил один из марсиан. "Вам было бы слишком тяжело на Земле, возразил Зальцнер, которому это марсианское утверждение казалось крайне опасным. Лучше уж мы к вам приедем. Но сначала научитесь как следует балансировать", неожиданно прозвучал чей-то голос. "Погодите-ка, я сейчас посмотрю, как вы это делаете". Это был голос Зэ. Кажется, в эту минуту она открыла крышку телефона и услышала слова Зальцнера. След за этим Зэ появилась в дырях. Чтобы доказать свою ловкость, Зальнер осторожно пошел к ней навстречу, перешагнул за черту. Зэ весело рассмеялась и во слепнула, протягивая ему руки. Да вы молодец, вы сделали большие успехи. Зальнер схватил протянутую руку и нагнулся, чтобы поднести ее к губам. Этот жест удался весьма недурно, но когда Зальнер хотел выпрямиться, это произошло так стремительно, что он чуть было не упал на узнич. Увидев, что он сам над собой употешается, марсиане позволили себе тоже посмеяться над осторожностью его движений и стали просить, чтобы он показал им свою силу, о которой они наслышались. Он подхватил двух марсиан и без всякого напряжения поднял их на воздух. Но тут Ла обернулась к нему и шутливой угрозой сказала: «Зачем вы переступили черту?» Зальтнер, не выпуская марсиан, проворно отскочил назад, но как только он вернулся за черту, ножа стало слишком тяжела для него. и ему пришлось не очень-то бережно опустить марсиан на пол. Он еще не кончил извиняться, как лава скрипнула. Садитесь же скорее к столу, ее расскажет нам о своем первом полете на землю. Просим, просим. Ее не мог устоять против общего натиска. И на Марсе старые моряки, мастера рассказывают всякие были и не былицы. Он сел во главе стола, за ила поместились у самой черты около немцев. Выло мне тогда семнадцать лет, начал свой рассказ Ё. Марсианских лет тихо пояснил Лла. Я только что закончил техническое образование и представился капитану Алью. Он на корабле Б, команда которого состояла из двадцати четырех марсиан, отправился на Землю. Он, собственно говоря, не хотел брать меня с собой, слишком уж я был молод. Но так как в последнюю минуту кто-то из экипажа не явился, а других охотников не оказалось, меня все-таки взяли. Пять месяцев мы были в пути и маневрировали настолько удачно, что нам удалось приблизиться к Земле как раз над южным ее полюсом. Там под нами было лето, но вокруг полюса все было покрыто густыми облаками. Нам видна была только белая и сверкающая на солнце облачная поверхность, и там, где она исчезала в тени, красноватыми полосами мерцало южное сияние. Мы начали спускаться. И когда достаточно приблизились к земле, уменьшили свой вес настолько, что могли плавать в земной атмосфере, подобно воздушному шару. Потом мы прошли сквозь облака и достигли земли вполне благополучно, если не считать, что нам пришлось немного отклониться и спуститься в нескольких километрах от полюса. Как вы знаете, на южном полюсе совсем не так хорошо, как здесь. Огромный ледяной материк На несколько тысяч километров тянется пласкогорье, как у нас здесь по соседству в этой стране, да, как же она называется? Гренландия. Так. И вот нам предстояло доставить корабль к самому полюсу, потому что нужно было выгрузить тяжёлое маховое колесо, привезённое нами для сооружения станции. Поэтому-то алле так раздражала, что мы отклонились от полюса. Но та же помеха, которая заставила нас изменить направление спуска, препятствовала нам и теперь в достижении нашей цели. Этой помехой был ветер. Вы уже знаете, что в атмосфере Земли наш корабль мог действовать только как воздушный шар. Мы могли делаться легче воздуха, но не в силах были бороться с его течениями. А что важнее всего, наши стеллитовые корабли вообще не приспособлены к большому давлению земной атмосферы и не выносят ее сопротивления в тех случаях, когда мы летим не по ветру. Стелит очень крепок в холоде мирового пространства, но в тепле и влажности воздуха быстро утрачивает свою прочность. Кроме того, находясь внутри шара, Мы герметически отделены от внешней окружающей его среды и совершенно без сил никак либо действовать в ней. Техника нашего марсианского воздухоплавания по многим причинам неприменима на Земле. Таким образом, вам не должно казаться удивительным, что мы в земной атмосфере до сих пор остигались подвергать наши летательные аппараты тем неведомым опасностям, которые могли бы пресечь нам возможность вернуться. Однако нами уже сделаны довольно удачные опыты сооружения диабарических кораблей с отверстиями, и единственное, чего нам, собственно говоря, ещё не удалось достигнуть это выработки достаточно прочного материала для такого типа аппаратов. Но и это затруднение скоро будет устранено, и тогда мы отправимся к вам. Итак, вернёмся к рассказу. Так или иначе, мы должны были попасть на полюс, а так, как надеяться было не на что, потому что погода не улучшалась. То есть, хотя небо и было ясно, но с полюса шло сильное воздушное течение. То Аль решил, не откладывая, сделать попытку добраться до полюса. У нас был большой запас каната, сплетенного из льда. Мы притянули этот канат от корабля до самого полюса, с помощью якоря основательно прикрепили его там и начали потягивать корабль, работая подъемным воротом. Тяжесть корабля была уменьшена настолько, что он поднялся на высоту, на которой ему не угрожала опасность наткнуться на льдины. Волочить его мы не решались, к этому наши стеллитовые шары не приспособлены. Работа, разумеется, шла очень медленно, но за двадцать четыре часа мы все-таки продвинулись на один километр. К сожалению, ветер крепчал и становился все резче. Каждый порыв казался нам угрожающим, потому что оболочка шара заметно гнулась в том месте, где был прикреплен канат. Поэтому Аль считал нужным окружить весь шар сеткой. Что это был за чудовищный труд в условиях земной атмосферы обтягивать канатом шар высотой в 15 метров? До сих пор не могу понять, как никто из нас не погиб при этом. На третий день смертельно усталы и мы снова вернулись к подъемному вороту. Нужных машин, к сожалению, у нас не было, и нам приходилось действовать собственными силами. На пятый день мы продвинулись еще на один километр. Мы работали группами по четыре работника в каждый и сменялись ежечасно. Каждая смена отработал возвышалась на корабль, так как нам было легче совершать путь от корабля к полюсу и обратно, чем беспрерывно оставаться в условиях зимнего тяготения. Впрочем, для обратного пути мы пользовались парусными санями, и для нас было величайшей радостью ехать с таким удобством, предвкушая близкий отдых. И вот однажды уселся я со своими товарищами в сани. Через 2 минуты мы уже и на полпути к кораблю, который парил над льдом на высоте не более 10 м. Веревочная лестница свисала из люка до самой земли. Еще две минуты и мы будем отдыхать на своих висячих койках. Вдруг удали показывается что-то желтовато-белое. На нас направляются два больших четвероногих зверя, каких мы еще никогда не видывали. Это были белые медведи, как вы их называете. Но в ту пору мы еще не знали, какого невооруженному попасть им навстречу. Оружия у нас вообще не было, были только длинные железными наконечниками палки, которыми мы направляли убег соней. До сих пор нам на этой пустынной земле изредка попадались птицы, но зверей видеть не доводилось. А хищных животных, опасных для Нуме, мы вообще знали только из преданий тех отдаленных времен, когда такие хищники, якобы, водились на Марсе. Но когда звери едва за видим наши сани русцой направились на нас, стало все-таки жутко. Единственное, что мы могли сделать, это ускорить движение саней, отталкиваясь копьями. Но и в этом главную роль приходилось предоставлять ветру. Если бы ветер на мгновение затих, медведи не минуемо перерезали бы нам путь. Положение было роковое, но мы не сознавали всей его опасности, так как надеялись, что сможем палками отогнать зверей. Мы были на расстоянии каких-нибудь ста метров от веревочной лестницы, и с корабля нас уже заметили. Сам Аль с двумя товарищами, больше троих в люке не помещалось, стоял наготове с оружием в руках. Стрелять они однако не решались, потому что шар на длинном канате сильно качало, а медведи так близко подошли к соням, что заряд мог бы попасть у нас. Верный прицел был невозможен. К тому же у нас не хватало опыта, и мы не знали, к какому отклонению подвергнутся наши пули под влиянием сопротивления воздуха и земного тяготения. В то время тирелит для оружия ещё не употреблялся. Я управлял сонями. Товарищи крикнули мне, чтобы я правил прямо к верёвочной лестнице и простоял на всём ходу уцепиться за неё. Вечь мы не могли уменьшить нашей скорости, надо было дорожить каждой секундой. Но тут Саня натолкнулись на какое-то препятствие и слегка подались в сторону. Я боялся, что не дотянусь до лестницы, и потому с такой силой вонзил в СЮ палки в лёд, что её вырвало у меня из рук. Мы промчались мимо лестницы. Тут над нами прожужжала пуля, и один из медведей упал, обливаясь кровью. Наш неожиданный поворот дал Алё возможность выстрелить, но другой медведь плотно и подошёл к Саням. К несчастью, двое из моих товарищей имели неосторожность ударить его копьями. Медведь был ранен, но одним ударом лапы он вышиб несчастного Тамы из сани, подхватил его и уволок. Между тем Аль с вооруженным отрядом спустился по лестнице, а нам удалось остановить сани. Медведь так быстро убегал со своей добычей, что настигнуть его было невозможно, ведь вы знаете, с каким трудом мы передвигаемся на земле. Стрелять же Аль не решался из-за Тамы, правда, пуля могла бы не задеть Тамы. Но он все равно погиб бы, если бы медведь не был убит на повал. Мы были в большом замешательстве. Напрасно старались мы криками устрашить медведя. Он продолжал бежать, не оглядываясь, и расстояние, разделяющее нас, быстро увеличивалось. Мы не можем его остановить, но следовать за ним мы обязаны, воскликнул Аль. Я сам отправлюсь туда и возьму с собой двух провожатых. Остальные марш на корабль. Теперь стало ясно, что медведь направляется к месту наших работ на полюсе. Товарищи, оставшиеся там, уже заметили надвигающуюся опасность. Они прервали работу и, по-видимому, совещались, что им делать: довериться ли соням или же спасаться на подмостках выстроенных у подъёмным воротам. Так как медведь приближался очень быстро, им пришлось выбрать последнее. Они тоже честно старались запугать медведя криками и шумом. Когда Аль увидел, куда направляется медведь, он велел своему спутнику заухатить запасные ружья, чтобы по мере возможности выружить работающих на полюсе. Аль не прошел и половины пути, когда медведь уже был у подъемного ворота. Тем временем все мы, за исключением Али и его спутников, вернулись на корабль и оттуда следили за ходом событий. Но мы, спасавшиеся на подмостках, очевидно раздражали медведя. Он бросил тама, сел на задние лапы, а передними стал колотить по подъемному вороту, точно желая опрокинуть его. Как только Альль заметил, что медведь уже отошёл от Тама, он стал прицеливаться, хотя их разделяло расстояние около 500 м. Он ещё медлил, выжидал более удобного положения, но тут ему показалось, что медведь собирается отойти от ворта и снова вернуться к своей добыче. Альль выстрелил. Прошло мгновение, и мы увидели, как медведь рухнул. Больше ничего уж мы не увидели. Все из-за этим мы получили такой сильный толчок, что все повалились вдруг на друга. Когда мы скочили на ноги, оказалось, что корабль поднялся по крайней мере на 50 метров и с огромной скоростью уносится ветром. По всей вероятности, пуля пробила тонкий канат, а напор ветра окончательно разорвал его. Команду унял на себя старший штурман, но сделать что-либо было очень трудно спустить якоря. Корабль скользил в ужасающей близости от ледяных глыб. Мы сознавали, что если якоря не скоро заберут, мы никогда уже не свидимся со своими товарищами. Но якоря, не забирая, плясали по совершенно гладкой и твёрдой ледяной поверхности. К счастью, отличную службу сослужил нам длинный канат, тот самый, который мы притягивали наш корабль к полюсу. Длина его достигала 1000 метров, и теперь, волочась за нами, он заменял нам гайдроп. Мы всё время ждали, что вот-вот минуем ледяную равнину и окажемся над расщелинами, которых может застрять наш канат. Но, к сожалению, ветер всё усиливался и разостался в бурю. Судя по карте, мы скоро уже должны были достигнуть того места, где ледяное поле крутым обрывом спускается к морю. Но к этому обрыву, конечно, должны были предшествовать большие расщелины, и на них-то мы и возлагали все наши надежды. Почти целый час нас бешено несло туда. Уже вдали показалось море. Наконец-то мы над расщелинами. Но запутается ли у них канат? И якорями мы уже не могли пользоваться, так как поверхность льда стала теперь такой неровной, что нам пришлось подняться выше, чтобы не разбиться о выступы, а якорные канаты были слишком короткие. Но вот наконец мы почувствовали сильный толчок, нас подшорнуло, канат натянулся, мы остановились. Но что же это? Сверху налетает на нас ужасный порыв бури. Так как мы уже не можем лететь по ветру, нас сгонит вниз. Корабль ударяется о землю и снова поднимается. Ещё такой толчок, и мы погибли. Только подъём может нас спасти. Мы уменьшаем вес корабля и поднимаемся, но от того ли, что подъём был слишком резок, от того ли, что при неожиданном повороте канат уизвоился из-лещеной, он подался. Ничто уже не удерживало нас, и мы с остаточной быстротой устремились вниз. Канат снова свободно провис, и мы опять оказались во власти бури. Мы пронеслись над крутой стеной леднера. И под нами забушевало разъярённое, покрытое льдинами море. Нам ничего другого не оставалось, как продолжать подъём и спасаться в более высоких слоях атмосферы. Наша карта указывала, что нам предстоит пролететь над широкой морской бухтой, в поту сторону которой возвышаются огнедышащие горы. На горизонте уже виднелись облака их дыма. Мы продолжали лететь прямо на север, как раз по меридиану, проходящему через большой остров, названный вами, как я узнал из вашей карты, Новой Зеландией. О спуске не могло быть речи, нужно было подниматься, но для этого мы должны были выполнить трудную работу. О ней я неохотно вспоминаю. Нужно было освободиться от сетки, окружавшей наш шар, и от длинного каната, так как они препятствовали бы нашему движению в пространстве, ведь мы не можем сделать диаболичным то, что находится вне шара. Я был самым младшим, мне пришлось вися в нижнем люке рубить канат. Потом наверху распускались узлы сети, и я должен был стягивать веревки книзу. Да webdriverк на этой высоте царил такой холод, что замерзала ртуть. К счастью, лисовые канаты сохраняют свою гибкость, иначе эта работа была бы не осуществима. До сих пор ещё удивляюсь, как это я не упал, ведь мне пришлось работать, преодолевая земное тяготение. Наконец и эта задача была выполнена. Люки были закрыты, и мы вышли из земной атмосферы.